Проснулась от того, что владыка заорал зычным голосом. «Эй, ты стоять! Сюда подъехал? Сюда я сказал! Чего остановил? Рожа мне твоя кривая не понравилась! И ты знаешь, чем больше на тебя, урода, смотрю, тем меньше ты мне нравишься!» Почти сразу донесся стук копыт подъезжающих лошадей, и раздался не менее зычный голос. «Порубежная служба? Чего к гражданам пристаем?» «А маги мы! Кому хотим, к тому и пристаем! Можем и к вам пристать! Мы, маги, не гордые!» Мгновенно послышался стук удаляющихся копыт. Я тут же глаза открыла и села, но все, что увидела, это стремительно ускакавших королевских порубежников в ярких алых мундирах до да побледневшего, кстати, вовсе не урода, а очень даже приятного молодого купца с открытым лицом, пшеничного цвета кудрями и красивыми добрыми голубыми глазами. «Вот не нравишься ты мне», — задумчиво произнёс владыка. После его слов молодой купец значительно побледнел, но не ускакал, что и неудивительно. Перед ним полоса из огненных всполухов наличествовала, так что особо не дёрнешься. Зато сходу стало ясно, отчего порубежники ускакали столь быстро. «Ну ладно бы купец остановленный. Мы половину торгового тракта загородили. И сейчас на Ерёмском тракте движение шло...» только по трём полосам в противоположную сторону, а тут на этой стороне все почтительно толпились, передавая из уст уста шепотком растревоженного леса. Господам магам купец не занравился. И спрашивается, с чего по господам магам вообще движение это останавливать, да ещё и на втором по значительности тракте королевства. «Вачовски!» — хрипло мотосна голосом позвала я. «Обожди, вкусняшка, интуицию у меня!» Отмахнулся владыка, продолжая одной рукой удерживать лошадь купца за усы, а второй задумчиво почесывать подбородок и осматривать подозрительным видом, собственно, вполне приятного молодого человека, только бледного очень, хотя как тут не побледнеть, если перед телегой вдруг ни с того ни с сего пламя полыхает. И вот будь на месте владыки кто-то другой из моей группы, приказала бы бедного купца отпустить и дальше по пути следовать, А достаточно было одного промелькнувшего воспоминания о вчерашнем взгляде дракона, как я тут же передумала ему указывать. Но и людей, встрявших в застой, было жаль. Потянувшись, осторожно выбралась из саней, позевывая, подошла к владыке. Ну, как подошла? Остановилась в шагах в четырех и осторожно спросила. «А что конкретно вам в нем не понравилось?» Гарат медленно повернул голову, мрачно посмотрел на меня и спросил. «Напугал вчера, да?» Я сначала отшатнулась, хотя от его взгляда все отшатнулись. А подошедшей было узнать причину остановки купцы, так и вовсе шагов на пять отошли. Но после осторожно еще на шаг подошла и сказала. «Нет-нет, что вы. Так что у нас тут?» У нас тут был дракон, который, пользуясь тем, что его слова «только я услышать могу» тихо сказал. «Э, дракон, милада, я чувствую ложь». А затем уже громко для всех зычным голосом Вачовский. — Вот что-то мне в тебе не нравится, а понять, что не могу. — А может, поймёшь уже, да и дальше поедем, — крикнул кто-то из спешащих купцов. — Ты ж глянь, что деется. Три линии стоят, три. Ох ты ж, мать, огонь, посереть снега. Неужто маги? И купец валом кафтани предусмотрительно в толпу затесался, более не высовываясь. Остановленный же купчина нервно поправил шапку и начал было... «Послушайте, уважаемый, маг там или не маг, но людей становить прямо посередь дороги...» это тебя не посреди, я тебя с краю остановил», — перебил его владыка. «Что ж в тебе не так-то, а?» Купец занервничал и почему-то на телегу глянул. Не то чтобы прямо обернулся и посмотрел, но взгляд его на мгновение воровато метнулся к краю. И вот теперь купец перестал нравиться даже мне. «Купцы народ особый, они торговому делу учатся с детства», И с того же детства, честное имя себе зарабатывая, учится смотреть прямо, честным, открытым взглядом. Именно такие с честным именем, с прямым, уверенным взглядом и ходят в дорогих кафтанах. У иных дела редко ладятся в любережи. А этот купец именно в дорогом кафтане был. И кушаком был подвязан алым парчевым. И вид имел вполне купеческий, а вот взгляд нехороший был. «Глаза у тебя вороваты», — словно прочитал мои мысли владыка. «Но, может, просто перепугался мужика Любой тут перепугается ведь. А глаза, так если присмотреться, то красивые, добрые глаза, голубые, такие, как небо летом». Он на телегу оглянулся, попыталась я вступиться за купца. «Может, товар огнеопасный, а вы тут пламя разожгли, или скоропортящийся у него товар задерживаться не может?» «Товар, говоришь», — задумчиво произнес владыка. И извлек кинжал из черной стали. Тот, от которого рану не залечить, ни магии исцелить. Тот, что режет все подряд, сталь кромсая, как масло подтаявшее. «Вовачевский!» — испуганно воскликнула я. Но дракон, не предпринимая попытки вскрыть, к примеру, грудную клетку купца или там на дольки некие органы покромсать, двинулся к телеге, пристально вглядываясь в прикрытой дешевой тканью закрепленный пеньковой веревкой товар. За ним следили с интересом все купцы, кроме досматриваемого, который вдруг от чего то пятнами покрылся, и, собственно, нас, меня, Тихомира, Славана, на и Вереса. Мы просто уже как-то сразу поняли, что добром дело не кончится, причем для купца. Но того, что произошло дальше, предположить не мог никто. Владыка вдруг решительно подошел к телеге, взмах рукой, и перерезанные ткань с веревкой исторгли изнутра телеги, посыпавшийся тканепадом фонтан. «Безобразие!» — крикнул вдруг кто-то из купцов. «Товар трогать воспрещено!» — добавил еще один. Остальные молчали, с прищуром поглядывая на стремительно сереющего, так и не сошедшего с кузел купца. Они, словно по его поведению, поняли, что-то тут не так, и не ошиблись. Когда на дорогу рухнул скрученный и опечатанный сургучом ковер, владыка наклонился резанул под тканей и выпрямившись, мрачно посмотрел на открывшееся всему миру утробно зарычавшее у мертвия мертвяк взвизгнул стоящий неподалеку от меня тихомир зараза негромко но так что все услышали сказал верис молодой купец с такими добрыми глазами медленно сполз скозел судя по неудобной позе явно пребывая без сознания А среди купцов уже побежал, зашумел шепоток. Стремнинское-то, помните, померли все от заразы мертвятской. В глухатках за ночь мертвяки столько народу-то поели изничтожили. Ещё уж понять не могли, как зараза-то ейная передвигается, чай не весна, ли это Чай в зимицу мертвяку ходить трудно-то. Ещё, ещё и больше. Мертвяк тем временем ещё громче зарычал и попытался было встать, но Владыка ухватился за перекладину на телеге, вырвал ее без усилия и также без усилия пригвоздил мертвяка к земле, вогнав доску на аршин не меньше. У мертвя взвыло, но деваться ему уже было некуда. «Запах!» — в наступившей вдруг звенящей тишине произнес Вачовский. «Запах мне не понравился. Смердело, как от вчерашней деревни, тленом». После чего, крутанувшись с какой-то даже лихостью, Он направился к полувисящему купцу со словами «Ты не поверишь, мужик, нам предстоит долгий, очень долгий разговор. Я уже заранее могу сказать, он тебе не понравится примерно так же, как мне твой товар». Как раз к этому моменту подъехал отряд порубежников, в десятеро больше прежнего.